Поездки по местам. Однажды вечером Хьюго сказал, что мне нужно получить водительские права. В случае чрезвычайной ситуации ночью кто-то должен съездить разбудить инженера программного обеспечения. Я записался в транспортный офис он проехал вокруг квартала на восьмицилиндровой Toyota Land Крузере с пятью скоростями и кондиционером. И неожиданно получил права. «Я могу водить», — сказал я Саван. «Можешь научить меня?» Обучать ее вождению было против правил ООН. Но что значили правила ООН для меня? Я был, в конце концов, просто волонтер. Все знали, что каждому из международного персонала ООН, от секретарш до руководителей, каждому, кто выполнял миссию в Камбодже, платили суточные по 135 долларов за день, около четырех тысяч долларов в месяц. Кроме этого, у них была и обыкновенная зарплата ООН за выполнение точно того же, что делал я. Мне, как просто волонтеру, платили 729 долларов в месяц без всяких суточных, во что даже камбоджийцы отказывались верить. Для них я был либо врун, либо дурак. Хьюга знал, сколько я зарабатывал. Для него я был просто дурак. Однажды, когда я подбирал разбросанную упаковку из-под карточек и подметал пол, Хьюго прокомментировал. Если бы это был кто-то другой, то я бы его остановил. Но раз ты просто волонтер, то давай продолжай. Просто волонтер начнет давать уроки вождения завтра. За неделю занятий по вечерам мы уже освоили первую скорость и были готовы тренироваться в сельской местности. В воскресенье, когда у нас был выходной, я решил, что во время нашего урока мы можем съездить на одной из камбоджийских полей смерти – Чоинг-Эк. В каждой провинции были свои поля смерти. Я там до этого бывал дважды, но мог съездить еще раз. Чоинг-Эк расстилалась вдоль трехполосной сельской дороги, построенной еще французами. Поле смерти граничило с большим болотом, за которым виднелся Пномпень. Первый раз я туда попал с несколькими камбоджийцами, которым было чуть больше двадцати. Они решили, что Чоинг – крутое место. У красных кхмеров было выражение, в котором заключалась суть их отношения к людям, которые им не нравились. От живого нет пользы, от мертвого нет убытка. В Чоэнг-Эк легко было понять, что они хотели этим сказать. Здесь бродишь по полю. Заглядываешь в вырытые ямы-могилы, каждая из которых могла бы вместить небольшую машину, в которой были сброшены 16 тысяч человек до смерти забитых дубинками. У некоторых из ям пояснительные таблички. Общая могила. 160 жертв без голов. 100 женщин без одежды найдено здесь. Там также есть мемориальная ступа. Ступы – это куполообразные строения, обычно каменные, в которых хранятся реликвии Будды. Но внутри этой ступы находилась стеклянная витрина, на полках которой размещались восемь тысяч черепов, два или три с ярлыком «иностранный». Для кого-то это было горьким свидетельством жестокости красных кхмеров, для кого-то – ужасающим примером того, как далеко заходит правительство Пномпене в попытке набрать несколько пропагандистских очков, отказав родственникам этих черепов в успокоении, которое они могли бы приобрести, достойно похоронив членов своей семьи. Молодые камбоджийцы-экскурсанты решили, что это хороший мемориал. Они об этом написали в книге отзывов и сфотографировались у полки с черепами. «Во второй раз я там был с Сарей и Нарой». стоял дождливый сезон, и от дождя могилы развезло еще больше. Показались кости, обрывки одежды, зубы. Я аккуратно собирал в горсть чьи-то зубы, и вдруг Сари спросила меня, не случилось ли со мной в детстве чего-нибудь ужасного. Я выбросил зубы обратно в яму, наполненную водой. Теперь дождливый сезон почти закончился. День был прохладный и пасмурный. Мы с Саван выехали из Пномпеня и, заметив несколько дорог на отшибе, решили попрактиковаться. Через час она освоила вторую скорость и основы поворотов, и я позволил ей вести машину до Чоинг Эка по дороге, которая для Камбоджи была в прекрасном состоянии. Когда мы подъехали, я понял, что если и существует на Земле самое жуткое место, населенное призраками, то это оно. У каждой могилы есть своя собственная аура. Но Чоинг эк был не столько кладбищем, сколько свалкой человеческих тел, местом, куда скидывали людей, с которыми при жизни обращались как с мусором. Что могли чувствовать фермеры, жившие рядом? Были ли они здесь тогда? Являлись ли к ним во сне призраки, как являлись они к людям в других частях Камбоджи, где творились такие же злодеяния? Возможно, Саван тоже почувствовала что-то похожее. Подъезжая, я спланировал в уме нашу экскурсию к открытым могилам, ступе и пояснительным табличкам. Саван вышла из машины, поднялась на небольшой холмик на краю парковки, где начинались открытые ямы, села на траву и не двигалась. Для нее там не было ничего интересного, и ей не нужен был гид. Я ни разу не расспрашивал ее о прошлом. Когда работал в лагере для беженцев, наслушался достаточно историй – Но сейчас она сама захотела говорить, и я был готов ее выслушать. В нашей семье было десять человек в 1975 году, когда мы ушли из Пномпеня. Начала она, глядя вдаль за горизонт. Семья Саван покинула город в полном составе, но через несколько недель Анка, как в то время себя называли красные кхмеры, разделила их. Детей послали в близлежащую провинцию Кампонгспы. Немного к востоку от пения. Родители отправили в Такео, провинцию, где жила семья матери. Такео, расположенный к югу от пения, граничит с Вьетнамом. Мои родители могли бы сбежать во Вьетнам, но они остались из-за нас. Это произошло в апреле, а в октябре Саван и Сети получили разрешение воссоединиться с родителями. Часть пути мы проехали на грузовике, а потом шли пешком, продолжила Саван. Когда я увидела своего отца, я не поняла, кто это. Мой брат поклонился ему и сказал мне, «Эй, а ты почему не проявляешь уважения? Это же твой отец!» Но я его не узнала. Его тело распухло от голода. В декабре он умер. Саван тогда было тринадцать. К ним смогли приехать другие братья и сестры, и они оставались в Такео больше года. Два младших брата умерли от голода. В 1977 году Анка выслала выживших детей в Батамбанг. Детей отделили от матери и послали на работу в различные мобильные бригады. Рабочие группы детей подростков, которые перемещались по всей Камбодже, создавая огромные, плохо спланированные ирригационные проекты. В 1978 году провинция Батамбанг была одной из самых бесчеловечных мест в Камбодже. Безумная паранойя охватила Анку, и многие камбоджийцы исчезли. Здесь, в Камбодже, не разделяют американскую истерию, которая называется «пропавшей без вести в действии». Для камбоджийцев все заканчивается со смертью человека. Человек не станет менее мертвым, если выяснить мельчайшие детали его смерти или найти тело. Саван находилась рядом с некоторыми из ее братьев и сестер, когда они умерли. хотя она тогда была слишком слаба, чтобы похоронить двух старших сестер без помощи соседей. О смерти остальных ей сообщила мать, которая узнала об этом от родственников и друзей, работавших в различных мобильных бригадах. В Батамбанге я заболела малярией. Я сказала им, что больна, но они все равно заставляли меня работать. Потом я не смогла ходить, и меня отослали в госпиталь. Там не было ни еды, ни лекарств. Моя мать пришла меня проведать и решила, что следующую будут хранить меня. Я каждый день хотела сбежать из госпиталя. Но как? Я не могла ходить. Медсёстры бы нашли меня на дороге и вернули. Наконец, мама смогла обменять оставшиеся золотые украшения на еду и лекарства. И мне стало лучше. Ее глаза наполнились слезами. Каждый раз, когда я говорю об этом, я плачу. Мы сидели там долго. Вдалеке линию горизонта нарушали несколько видневшихся зданий трупном пене. Несколько туристов бродили вокруг ступы. Но в таких местах не спрашивают, как пройти куда-то или откуда вы. По дороге домой мы сделали крюк, чтобы посмотреть, где жила ее семья до 1975 года. Скватеры снесли старый дом, который находился почти в центре Пномпеня, и выстроили новый. Сноска. Скватеры, незаконно вселяющиеся в чужие дома. Ее старая школа была совсем близко, поэтому мы там тоже остановились. Сейчас это музей, и я в нем бывал. Школа Тулсленг закрылась в 1975 году, и красные хмеры превратили ее в офис безопасности 21, один свенцем Камбоджи. Здесь они пытали своих врагов, а во время неистовых внутренних чисток и друзей. В их числе были женщины и дети. Красные хмеры фотографировали своих жертв во время пыток. Теперь там есть выставка этих фотографий и картин, сделанных выжившими. Саван, едва взглянув, сказала, что здесь почти ничего не поменялось. Она быстро научилась водить, и через несколько недель у нас было новое хобби – поездки по местам. Поездки по местам были популярным хобби ООН в Камбодже. Почему бы нет? Бензин, ремонт машины, конечно, полноприводные мощнейшие средства передвижения были абсолютно бесплатны. Большинство заправок во крупном пене заключили договор с юнток. Вы въезжали, вам наполняли бак, проверяли масло, улыбались, вы подписывали форму и уезжали. Что может быть легче этого? Я это называл законным воровством. Все этим занимались. Больше делать было нечего. Каждый выходной один из волонтеров в нашем гостевом доме выбирал на карте первое понравившееся место и ехал туда на полдня. Неважно, доезжал ли он до цели, он просто катался для развлечения. Персонал он мог проехать три часа до курорта Сиануквиль, провести часа четыре на пляже и вернуться. Некоторые бесплатно летали в Бангкок каждые выходные. Кто-то, устав от поездок по местам, покупал висер. и смотрел по субботам и воскресеньям фильмы «Сидя дома». Сноска, ВСР, видеомагнитофон. Пока у меня не было прав, я арендовал машины или присоединялся к кому-нибудь еще. Но теперь, когда у меня появилось новое хобби – поездки по местам, и партнер по преступлению – Саван, жизнь стала намного интереснее. Одним из самых приятных качеств моей соучастницы было не только то, что она знала язык и умела водить, но и то, что у нее была почти фотографическая память. Это было очень кстати, так как все дороги были похожи, без указателей, и не было карт. Однажды в воскресенье утром Саван собралась доставить письмо лучшей подруге своей матери по площадке 2, от сына этой женщины. Он послал своей матери письмо, касающееся Саван. «Я отвезу это его матери», — сказала она. «Но я его ненавижу». «Я тоже его ненавижу». «Но ты его даже не знаешь». «Но я его ненавижу». «Ты его ненавидишь из-за того, что я его ненавижу?» «Ну да». «Я не по-настоящему его ненавижу. Он меня разозлил, потому что назвал меня младшей сестрой». «Он назвал тебя младшей сестрой? Правда?» «Это ужасно». Саван показала мне письмо, которое он просил передать своей матери. Оно содержало доказательства, черным по белому. А мам младшая сестра». «Он думает», — продолжала она, — «что может так поступать, потому что зарабатывает 400 долларов в месяц, работая на юнток в Сиемриапе. Но я старше, чем он. Ты старше, тебе почти 30, а он просто ребенок, легкомысленный ребенок и слабак. В любом случае, он зарабатывает всего лишь на 100 долларов в месяц больше тебя. Мне все равно. Давай уже, поехали». Она села за руль. Мать молодого человека жила в получасе езды от города в стороне от асфальтированного шоссе ведущего во Вьетнам. Нужно было проехать по сельской дороге пробраться через лабиринт грунтовых и наконец протиснуться по узенькому переулку между маленькими домиками с обеих сторон. ООН предоставила возвращающимся в Камбоджу семьям по пятьдесят долларов на взрослого и по пять на ребенка. Эта семья вложила эти деньги и все свои сбережения – 600 долларов – в участок земли размером с гараж для одной машины и маленькой хижиной с соломенной крышей. Не было ни электричества, ни канализации. Туалет в кустах. Каждое утро жители покупали воду с тележки водовоза на дороге. До недавнего времени эта земля была лесом, и еще не все деревья были вырублены. Мы доставили письмо. Мать молодого человека, к которой мы обращались, ОМ, попросила нас войти. Вся ее мебель представляла собой два нейлоновых мешка риса с ярлыком «Организация объединенных наций». Они были частью ее 200-дневного гранта на еду от ООН, как вернувшийся в Пномпень. У вернувшихся в деревню был грант на 400 дней. У крошечной, коренастой, живой женщины Ом не было малышей в доме, зато у нее была собака. «Привет, Трики, как ты?» – поприветствовала Саван собаку по-английски, помнив ее по площадке «Два». Пожилая, уже за пятьдесят, Ом предложила нам воды, показала кое-какие фотографии и предложила вместе осмотреть окрестности. Некоторые дома были приятными двухэтажными бунгало, которые могли показаться сносными для тех, кто может жить без электричества и канализации. Здесь, как и везде, где бы я ни прогуливался в Камбодже, у меня возникало ощущение, что я нахожусь в стране Оз среди живунов. Дети были повсюду, как мухи на новом рынке. Примерно половине населения Камбоджи не было пятнадцати. И большинству из этой половины было меньше десяти. Без противозачаточных средств рост населения взлетел на 3% в год. «Саван», — сказал я, когда мы направлялись в сторону дома. «Ты думаешь, у этих детей жизнь будет лучше, чем у их родителей?» «Вряд ли». «Я тоже не видел для них лучшего будущего». «Население почти удвоилось за 22 года войны». Я читал, что Камбоджа больше никогда не сможет обеспечить себя едой. Было просто слишком много людей для того, чтобы страна смогла прокормиться. Она пошла по пути Филиппин и Пакистана. Неконтролируемый взрыв роста населения, который экономика не может выдержать и который, в свою очередь, сбрасывает людей вниз в еще худшую бездну отчаяния и бедности. Не думай слишком много о том, чего не можешь изменить. — заключила Саван. — Да, хорошо, — сказал я, — но все же, какой болван, Омом! Как ты можешь быть его младшей сестрой?